Недавно спиленное дерево, его ствол еще не зарос мхом, лежало на двух пнях, образуя удобную скамейку у самой тропы. Аккуратно переступая через папоротник, я присела на ствол, положив под себя куртку и откинула голову, настоящую рядом сосну. Не стоило сюда приходить, но куда еще мне идти?